Маленький сфинкс Навстречу снегам На тонкой цепочке За вами бреду Обернитесь, мадам Изысканность в ход Возвышенный слог Такого, как я, невозможно Мадам не пустить на порог Но тонет снегу Моих фраз Я даже цепочку придумал Затем, чтобы чувствовать вас Давно без меня Грустит пьедестал Мне лапы от соли разъела Мадам, я продрог и устал Прошу вас, молю Принять меня в дом Мадам, сознаюсь, я рожден петербургским бродягой-котом. Мне нечем платить за кровь и уют, Но все же вернитесь, я столько прошел ради этих минут. Маленький сфинкс Понятно без слов Кто нас догадался Столкнуть в этом вальсе Случайных шагов В жилище моем Довольно тепла И коврик, и миска Найдутся для сфинкса Я так вас ждала Барик и Миска Найдутся для сфинкса Я так